2. Доктор Даргаал. Приписываемые дневники. Вообще-то, исходя из логики, на кой массаракш все это надо? На кой ляд выдувальщик сферы мира дернул нас на эти подвиги? Кому в наше время требуются эти непролазности? Для какого джунглевого лешего мы премся сквозь лианы и папоротники? Кому нужна эта неосвоенная территория, если ныне в неосвоенные белые пятна превратились целые конгломераты стран? С какого тропического бодуна потребно ползти в экваториальном лесу, когда в цивилизованном мире только-только стихла ядерная война? Вернее, все еще стихает. Отдельные пароксизмы случаются и сейчас. То тот, то другой из обиженных, но недодавленных, обнаруживает где-то в запаснике пару-другую спецзарядов, и тут же бухает их в дело. Ведь так хочется поквитаться, да давить тапочкам кое-кого окончательно. Иногда, может, и выходит. В самом деле, через 6 годиков после большого махания дубинками некоторые партнеры по атомному спаррингу окончательно скисли. От кое-каких стран нет ни единого вздоха в радиоэфире. Совершенно ни единого. Только некие беженцы приползают, порой черти откуда, и утверждают черти что. Конечно, кое-какие царства-государства еще дрыгают ножками, скукожились малость в территориальном и демографическом смысле, но все же внятно напоминают о своем существовании. Другие развалились на куски, кое тут же впали во вторую, а порой и последующие стадии деления. Притом некоторые из кусков сразу же затеяли разборки с другими кусочками, за какие-то третьи, до внешнего мира и его апокалипсиса им дела вроде бы и никакого, только вот когда кто-то из них, в свою очередь, выгребает что-то из старинного наследства, то там снова что-то бухает. Если что-то более-менее крупное, тогда нехорошие облачка доносят гадости даже до того самого окружающего мира. А так, дело до этого окружающего мира ни у кого вроде бы нет». И вот в этом колупании половников в собственных кастрюлях мы отчего-то поперлись на задворке сферы мира. Наверное, для такого требуется быть окончательно слетевшим с катушек. Или... А может, это и есть самый надежный способ с них не слететь. Внушить себе, что в этом мире кому-то что-то еще надо. Не в плане чистой прагматики. Просто по случаю жажды приобретения новых знаний. О, выдувальщик сферы! Кому ныне требуются новые знания касательно географии? Это если по-серьезному. Играть-то можно во что угодно. Громоздить какие-то перспективные планы, навешивать на экспедицию некие вроде как утилитарные задачи. Найти в лесистых предгорьях нетронутые цепи залежи урановых руд. Срочно разведать джунглевую непроходимость топожавари-мэш на предмет поиска обходных путей для вторжения в тыл тирианцам, да и вообще всему Голубому Союзу в целом. Или там произвести замеры температурных аномалий с целью выявления долговременных тенденций изменения климата в пределах большой суши. Ага, ага. Допустим, руда и найдется. Как ее вывозить и добывать в условиях непролазности и удаленности территории? Кто из полудохлых конкурентов поблизости даст такую возможность, если даже решить первую неразрешимость? Поиск обходных путей для вторжения? Чем вторгаться? Какими такими избыточными ресурсами? И не следует ли для начала найти надежные пути обхода расползающейся радиоактивной пустыни? Долговременные изменения климата, говорите? Ой, держусь за животик. Подсчитайте на счетах график полураспада остаточных изотопов на местности. Больше вам ничего для долговременного прогноза не требуется. Ну, совершенно не требуется. Тем более, сделать-то ничего нельзя. Хоть засеять джунгли-то пожва ремеш научными десантами под каждое дерево. Мы явно свихнувшиеся, если верим, что некие знания способны выволочь мир из ямища, в который он успешно провалился 7 годков тому назад. Или все же наоборот? Не для того ли мы сюда приволоклись, чтобы именно не свихнуться окончательно? Чтобы хоть эфемерными целями заставить тележку разума в голове снова двигать по рельсам в нужную сторону? То есть прочь от безумия и подальше от окружающего кошмара? Вера в осуществимость великих целей – большое дело. Она способна излечить не только от безумия, но и вообще – Очень хочется надеяться, что если избыточно сильно тащить себя за волосы, то все-таки удастся оторваться от чмокающего болота. Хочется верить и убеждать окружающих. Сумасшедших рядышком много. Почти все, как на подбор.